Я увлеченно излагала свои мысли и вдруг поняла, что меня больше не слушают. Хоть мне и было положено глядеть строго вверх, я все же опустила глаза и увидела мистера Коулдвелла, живущего у реки Бенсикур. Он шел ко мне по проходу и нес девочку-инвалида, Бетти. Мисс Ирма Джин, наверное, испугалась. Она прекратила играть и стала ужасно тихо. Он поднялся прямо на сцену и сказал «Дотронься до моей дочки и исцели ее». Я не поняла, о чем это он и стояла столбом, боясь шевельнуться — Папа со своим прожектором тоже пялился на мистера Колдвелла и Бетти. Я поискала глазами Билли Банди, но он выронил свою Библию и застыл на месте. Ждать помощи от моих партнеров, которые не просветили меня по поводу того, что делать в такой ситуации, не приходилось. Тут мистер Колдвелл поднял взгляд к небу и громко сказал. «Пусть ангел Господень дотронется до моего дитя». Я не понимала, о чем он говорит, и стояла бы там по сей день, если бы Бетти не подсказала «Фей, помоги мне, положи на меня руки». В том, как она это произнесла, было что-то настолько щемящее, что хоть я до смерти боюсь дотронуться до калеки, я подошла и положила руки на ее ноги. И тут странное ощущение, будто электричество прошло через мое тело, через мои руки прямо в нее. Все это время я думала, хоть бы не подцепить от Бетти эту инвалидную болезнь, а то мама меня убьет. Ноги у нее были ужасно худые, и на ней были чулки. Скажите, на милость, зачем инвалиду носить чулки? Я минут 5 стояла ничего не делая, пока её отец не поставил её на ноги. Ангел Господень сделает так, чтобы она пошла, сказал он мне. Так это он меня имел в виду, это я была ангелом Господним, о котором шла речь. А я не знала, что делать дальше, поэтому сказала: "Ты должна пойти", и снова дотронулась до неё для пушивого эффекта. Как только мистер Колдвелл отпустил её, Она и впредь начала ставить одну ногу перед другой, сначала потихоньку, но постепенно расходилась и даже принялась бегать по сцене. Было здорово, пока её папа не рухнул на колени, плача и крича и славя ангела Господня, который исцелил её дочку. Было в этом что-то неистовое, я бы сказала, он просто играл на публику. И вдруг зрители обезумели. Четверо или пятеро упали в проходах и начали кататься по полу, многие вставали с мест и стали что-то бормотать на непонятном языке. очень популярным среди религиозных людей. Вы бы их слышали: гобль-гобль, гобль-гобль, гобль. Я развлекалась зрелищем, пока какая-то пожилая женщина с криком слышу, слышу, хвала Господу, я слышу, мне швернула на сцену свой слуховой аппарат и не заехала мне по голове. Тут уже все загласили. Вдруг вся аудитория, переворачивая взятые папой на прокат стулья, ломанулась прямиком ко мне, крича: "Исцели меня, исцели меня". Папа всегда говорил, что верующие опасны, я ему верила. Так что я подхватила подол своего хорового балахона и рванула прочь. Мисс Ирмеджин, видимо, тоже свихнулась, потому что вдруг начала играть: "Если бы я знала, что ты придёшь, я бы испекла пирог". Ну и какая тут связь с религией и скажите на милость. Не успела я добежать до туалета, меня поймали и стали дёргать за одежду и тянуть за волосы, и деться мне было некуда. Кто-то сорвал с меня алмазный крест. Я звала папу. Но его не было. Я толкалась и ударила пару человек и укусила человека с осукшей рукой, о чём позже пожалела. Но, по-моему, меня намеревались убить. Я лежала на полу и пыталась впнуть как можно больше народу, и тут увидела Джимми Сноу, который своим гипсом раздавал тумаки этим христианам налево и направо. И с ним был папа, размахивающий картонной фигурой апостола Павла. Джимми добрался до меня первый, подхватил здоровой рукой, побежал сквозь толпу, неся меня как футбольный мяч. Папа следовал за ним, размахивая тем, что осталось от Павла, а Билли Банди ударил одного из этих крестьян по голове Библии. Мы добрались уже до выхода, и тут кто-то схватил Джимми за ногу, и он упал. Он крикнул мне: "Беги, убирайся отсюда". Я побежала. Хорошо, что подробы у меня были теннисные тапочки, потому что я промчалась вдоль берега мили 4 на всех парах. Я даже ни разу не оглянулась, пока не добежала до причала, где купила в кредит апельсиновый сок и шоколадку «Бэби Руфь» и запралась в туалете ждать папу. Прождала я, наверное, часа два-три, а какие-то рыбачки беспрестанно калашматили в дверь, пытаясь войти, но я не открыла. Откуда мне было знать, вдруг они христианки под прикрытием? Слышали бы вы, как они меня костерили». Всё равно, даже если они не христианки под прикрытием они рыбачки, которые отнимают жизнь у невинных рыб, так что могут и мужским туалетом воспользоваться, так им и мы надо. Наконец за мной приехал папа. Он сказал, что надо торопиться, потому что полиция ищет его за нарушение общественного спокойствия. Нет времени даже вещи собрать. Мы прыгнули в машину и довольно много проехали, пока я заметила, что папа весь избит, и от очков осталось только половина.